Если бы голод оказался сильнее похоти, он предательски ударил бы ее топором, а не клюкой, потом подвесил бы за ноги к деревянной перекладине, выпотрошил, снял кожу, разложил на столе, разделал и порубил на пенечке на порции. Хоть от головокружения она едва держалась на ногах, а левая рука распухла и страшно болела, Цири все же нашла в себе силы оттащить трупик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 Лежит замерзший мир. Немуэс молчала и на этот раз. Конечно, я знаю, продолжала адептка, в чем источник этого сна. Пророчество Итлины, знаменитый час белого холода и век волчьей пурги. Мир, умирающий среди снегов и льдов, чтобы, как гласит пророчество, через много веков возродиться вновь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 с легкой иронией спросила Кандверамурса. Или исключительно из мистической веры в безошибочность эльфьих пророчеств. Немуэ долго молчала, пощипывая мех шубы. «Земля», — начала она, наконец, с легкоменторским тоном, «имеет форму шара и вращается вокруг солнца». «С этим ты согласна?»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 Действительно ли есть опасность того, что лед, который лежит на севере всегда, начнет вдруг двигаться к югу, сдвинется, спрессует и прикроет все? С какой скоростью разрастается ледяная шапка на полюсе? Насколько дюймов ежегодно? «Возможно, тебе известно, — сказала Немоэ, глядя на озеро, — что единственный незамерзший порт в заливе Проксены —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 Название месяца пришло к нам из древних времен, когда в цветне апреле действительно все цвело. Эти древние времена всего сто-сто двадцать лет. Почти вчера, девушка. Итлина была абсолютно права. Ее предсказание исполняется. Мир погибнет под слоем льда.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 Но лишь самую малость.